Глава одиннадцатая После восьми все стягиваются на кухню. Она огромная на самом деле. Человек двадцать тут спокойно поместится. Помимо необходимого минимума, плиты и моек, в углу, ближе к балкону, стоит овальный стол, похожий на те, за которыми ведут серьезные переговоры. За ним полукругом прижимается к стенке кухонный диванчик, больше скамейка. Люстра одна, но очень яркая. Мы с Катей приходим последними. Все уже сидят и обсуждают, какую пиццу заказывать. Бархатов во главе стола с ноутбуком, а вокруг него столпились остальные. «Всем привет!» Тянет Катя, махая обеими руками, словно чёрлидерша. Толпа на нас оборачивается синхронно, как единый организм. Я просто поднимаю ладони, слабо улыбаюсь. Столько разных лиц, не могу ни на ком сконцентрироваться. Бархатов любит подобные сборища. В школе мне тоже приходилось с ним тусить в больших компаниях. Но я всегда чувствовала себя не очень комфортно. Слишком много внимания. Моя скромная персона не выдерживает. Здесь с ним буду звездить уже не я, разумеется. И все равно неловкость колет в самые нервы. Я подмечаю такого же неуверенного в себе парня в клетчатой пижаме с маленькими очками, почти прозрачными. Мы встречаемся взглядами и сразу признаем друг в друге новеньких. Я улыбаюсь и получаю тоже в ответ. «Так, сейчас с пиццей разберемся и познакомимся все», — командует Бархатов, не выныривая из толпы. Лавы на стол, либо мне на карту». Я вижу кучку купюр с другого края стола и кладу в общак свой взнос. Катя сказала, что напиток каждый приносит свой. Я взяла сок из буфета в холле, а все остальные пьют что-то посерьезнее. Стол завален алюминиевыми банками и стеклянными бутылками. Катя держит в руке пивной бокал с красноватой жидкостью и пузырьками. «Давай, пока все заняты, я тебя обрисую, кто есть кто», шепчет она заговорщически. Мы стоим возле плиты, упираясь в нее, кто чем. Катя может присесть сверху попой, а я только поясницей прислоняюсь. Справа от Славика Гоша и его сосед. Странноватый паренёк, но безобидный. В играх никогда не участвует, зато всегда наблюдает. Учится вроде на лингвиста. Я изучаю худого и длинного, как жира, в парня за бархатовым. У него впалые щеки от того выпуклые глаза. Да, выглядит он тоже необычно. И безобидно. Вон те в углу девчонки из 206, наши соседки через стенку. Одна магистрантка, вторая выпускница бакалавриата. Хорошая. Мы с ними переговариваемся иногда через розетку. Всегда можно попросить соли. Я смотрю на тех, на кого она указывает. По девушкам видно, что они уже взрослые. Одна в махровом халате, похожа на барыню. Ее Катя зовет Милой, вторая в спортивном костюме с отливом, Ульяна. А эти из двести четвертой. Две Маши, с ними Витя и из двести есть Тусят обычно втроем. К ним всегда можно присоединиться. Она скалится довольно, будто не раз пользовалась возможностью. Я смотрю на ребят. Они действительно выглядят максимально открыто и дружелюбно. Громко смеются и разговаривают. Девчонки хохочут над тем, что парень надел футболку наизнанку. Это ботанша Люба с бизнес-информатики. Вечно жалуется, что у них самая задротная учеба. Она из 202-й. Ее соседка Даша почти в общаге не появляется. Даже не знаю, где учится и на каком курсе. На ботаничку Люба не похожа. Обычная девушка. Даже волосы распустила. Сейчас смеется вместе с Ульяной и Милой. Деловой Евген Секанума. Нынче выпускник. Катя косится на парня рядом с Бархатовым, который указывает, какие пиццы лучше заказывать. Он вроде расслабленный, одет в домашнее, но все равно выглядит строго и холодно. Коротко стрижен и гладко выбрит. Наверное, на экономии действует дресс-код. Но, в принципе, нормальный. Может и ганить. Второй новенький к нему попал. Катя махает на них рукой и быстро переключается на пару. Все волоты Настя из 201. Они специально поженились, чтобы жить в одной комнате. Ей почему-то смешно. Часто ссорятся на весь этаж. С ними живем, как в доме два. Но все привыкли. Все кажется, невозмутимой горой, а Настя — явно горячая штучка, озарство в каждом жесте и взгляде. На меня она щурится с любопытством. «А от этого лучше держись подальше», — Катя тычет пивом вкрашенного блондина с зачесанной назад пышной челкой. «Рустам тот еще абьюзер. Он меня как-то за задницу лапнул. Прикинь?» Я впервые вижу в на глазах возмущение, причем острое, оскорбленное. Ни с того, ни с сего. Прямо здесь, на кухне. Хорошо, что Славик увидел и заступился за меня. Злость мгновенно исчезает, и губастое лицо снова становится блаженным. Этот хлюпик испугался и больше никого не трогает. Да, от Славы другого и не ожидала. Он всегда был борцом за нравы. А я потом ему в благодарность роллов наделала, Филадельфию. Стала его периодически подкармливать. Так и приучила. Хихикает Катя, поглядывая на Бархатова, который спорит с Евгением из Гавайской. Но влюбился в меня он после танца. Бесит меня ее мечтательные глаза и широченная улыбка. Губы расплываются по лицу, как жирные червяки. Как такие вообще целовать не противно. Славик в то время все слушал одну песню сопливую. Врубал на весь этаж. Вгонял нас всех в тоску. Сопливую? Я невольно перебиваю. Пульс учащается. Смотрю на Бархатова. Он смеется, как обычно, с широкой пастью, без всякого стеснения. Что за песня, интересно? «Билли Алиш «Да не, попсу какую-то русскую, я не знаю». Катя сперва отмахивается, торопясь продолжить, а потом стопорится на секунду. «Стой, а ты откуда знаешь, что он Билли любит?» «Упс, не ожидала я такой сообразительности». Да просто убили все песни сопливые. Вот и предположила. Сама ее слушаю. Пожимаю плечами невинно, а глаза увожу в сторону. Этого хватает, чтобы убрать подозрения. Катя расхмуривается и продолжает с улыбкой. Короче, мне надоело эта депрессия, и я ворвалась к нему в комнату, когда Гоши не было. Станцевала Славик очень страстный танец. Она ничуть не смущается, когда рассказывает об этом. Наоборот, в глаза горят огоньки гордости или самовлюбленности. Песня еще не закончилась, он на меня уже набросился. И заливается счастливым смехом. Я обхватываю собственное запястье крепко, еще болит, блин. В общем, если что, говори Славику, он Рустама опять прижучит, заключает Катя. Бархатов как раз объявляет, что пицца заказана. Все рассаживаются за столом, кто на диване, кто на табуретках, кроме новеньких. Нас Бархатов выставляет в центре кухни и просит представиться. Лера, рада со всеми познакомиться, кланяясь головой. Почему решила, что так принято, но смотрелась корейских дарам. Поступила на дизайн и современное искусство из Петербурга. О, Барх, землячка твоя. Парень, который тусит с двумя Машами, кажется, Витя, трясет указательным пальцем в мою сторону. У меня их пять миллионов, земляков, отшучивается Барх и кивает на второго новенького. Паша! Из деревни в Оренбургской области. Учусь на пиарщика. Круто. Тянут две Маши синхронно. Ну, отлично. Бархатов хлопает в ладоши, и все ему вторят. Так, теперь вам надо выполнить задание, причем успеть до приезда пиццы. Еще целых полчаса. Все смотрят под потолок над бойками. Там, оказывается, висят часы, белые и круглые, с фигурными цифрами. Задание простое. Нужно отключить пожарку на нашем этаже. Пульт управления на посту охраны. Бархатов скалится, а все охают и смотрят на нас с Пашей так, будто уже хоронят. А мы переглядываемся, но никак друг друга не подбадриваем. Ничего себе простое. Хорошо хоть с жабой не связано. Кому-то из стареньких придется пойти с молодняком. Бархатов вытягивает руку с перевернутой безболкой в которой валяются скрученные бумажки. Разбирайте, кому попадется крест, тот везунчик. Все тянут жребий. Каждый облегченно вздыхает, раскрывая записку. Остается последнее. Для самого Бархатова. «Да ладно!» Он с досадой цокает. Все уже поняли, что крест достался ему. Развернув бумажку, Бархатов это подтверждает недовольной гримасой. «Блин!» Остальные смеются. «Ладно, план такой!» Бархатов делает голос строгим и сам весь собирается, натягивая бейсболку козырьком назад. Ты, раз пацан, полезешь по канату через балкон, будешь отвлекать охранника, а мы с ней пойдем отключать сигналку. По канату? Пашиные брови запрыгивают на лоб. У него руки не толще моих. Селенок там немного. Да, канат уже привязан. По нему и заберешься обратно. Бархатов открывает балконную дверь и выходит. Мы с Пашей за ним, а за нами толпа. Остальные вроде должны быть в курсе, но смотрят с любопытством. Балкон открыт и обрамлен железными перилами. К одной из решеток прикован железным карабином настоящий канат. Мы в школе на физкультуре по такому лазали. Бархатов скидывает канат вниз. Высота в один этаж не особо смертельная. Но мне было бы стремно. Я Пашу прекрасно понимаю. Он обреченно выдыхает и встает у самых перил. Не дрожи, канат крепкий. Вся общага по нему лазит. Успокаивает его Бархатов, хлопая по хрупкому плечу. Паша смотрит вниз и сглатывает, но красавчик не возражает, не визжит и не идет на попятную. Я бы бросила всю и убежала в комнату. Придумал то же задание. Твоя задача — найти черный Киарио с номером 241 и по моему сигналу пнуть колесо так, чтобы сигнализация заработала. Я напишу в телеге, когда. Они обмениваются контактами. Держи кофту с капюшоном, малая камера засекут. Не пались там сильно. Запищит сразу моты сюда под балкон. Там, в кустах, если что, можно укрыться. Бархатов снимает себе себя толстовку и передает Паше. Он все послушно принимает и перелезает через перила. Гоша и Евген помогают ему спуститься. Те две минуты, пока Паша ползет вниз, все внимательно за ним следят. Он благополучно спрыгивает на землю и улыбится точно в лотерею выиграл. Ну все, беги, жди моего сообщения, кричит Бархатов с балкона. Я оглядываю двор. Пусто. Только бомж храпит на скамье возле детской площадки. Все провожают Пашу глазами. — Ладно, пошли на пост охраны, — говорит мне Бархатов, и, не оглядываясь, идет к выходу. — Я оборачиваюсь на Катю. Не знаю, зачем. Ищу хоть какой-то поддержки. Она кивает. — Вы справитесь, — держит за нас кулачок Ульяна. — Мы в вас верим. Улыбнувшись, я плетусь за Бархатовым. Волнуюсь опять сильно. Ладони потеют. Не знаю, чего боюсь больше — спариться или остаться со Славой наедине. А зачем пожарку отключать? Спрашиваю, нагоняя его на лестничной клетке. Бархатов прикладывает палец к своим губам и отвечает шепотом. Чтоб кальян покурить. Почему я должна в этом участвовать? Я кальян курить точно не буду. Это же вредно. И наверняка никакого кайфа. А хуже это посвящение. А если нас заметят, что тогда... Мы спускаемся по лестнице на цыпочках. Лестница сразу ведет в холл. Ну, выговор вставят, могут отчислить. Бархатов спокоен, как удав, а я таращу на него глаза. Не хватало еще отчислиться из-за такой фигни. Засечек мне мало. В такой ситуации даже не побеситься. Приходится молчать в тряпочку. Затыкать себя, а то выйдет дороже. Мы спускаемся до последней ступени, и Бархатов останавливает меня рукой а сам выглядывает осторожно из-за стены. Пустохрана в самом начале холла. В проеме я вижу кулер и автоматы с шоколадками. «Давай туда, только быстро!» Он тычет в угол между стеной и кулером. «Пошла!» И я, пригибаясь почти на курточек, заползаю за кулер. Бархатов выжидает еще несколько секунд и прошмыгивает за мной. «Нам двоим здесь места не хватает. Приходится сжаться плечами». Бархатов опускает ко мне лицо и шепчет. Сейчас я подам Паше сигнал. Когда хлопнет дверь, бежим к посту. Там справа от входа висит такая коробка металлическая с кучей кнопок. Каждый этаж подписан. Нажмешь на наши и введешь код 1535. Запомнила? Слава смотрит огромными глазами. Я в них погружаюсь против воли. Давно в них не глядела так глубоко. Хочется насладиться золотым ореолом вокруг зрачка. Он всегда манит своим волшебством. 1535. — повторяет Бархатов, чуть скашивая рот вправо. — Не ошибись, иначе нас прямо тут четвертуют. Я моргаю, чтобы выбраться из золотого ума, и повторяю вслух. — Один пять, три пять. — Молодец. Наконец на его суровом лице появляется улыбка. — Я на шухере, у турникета. Кивнув, я тоже улыбаюсь. Не знаю, чего. Рефлекторно, наверное. — Блин, надо бороться с собой. Бархатов выглядывает из-за кулера и хватается за телефон. Через минуту с улицы доносятся вои сигнализации. Пищит так, словно над головой. Окна в холле оказываются открыты. Звук влетает мощным потоком. Быстро заполняет весь первый этаж. Юхрный бабай!» — вопит охранник и вылетает пулей. «Давай, у нас минута». Слава выталкивает меня из-за кулера. Я несусь к посту, а Бархатов за мной к турникету. Следит за охранником и входом. Железная дверь громко хлопает. А я теряюсь. Блин, столько кнопок. Бегаю глазами по ним. Все цифры расплываются. Наконец догадываюсь, что здесь все этажи идут по порядку. И внизу нахожу наш, второй. Нажимаю кнопку и на панели справа ввожу код. 1535. Но ничего не срабатывает. Кнопочка этажа горит красным, как горела до этого неужели цифра перепутала а ага, блин так стрёмно что кажется я сейчас рожу собственное сердце чё там подбегает бархатов один пять три пять Кива пучу на него глаза они залиты страхом все размывается в перспективе а чё тогда он за секунду осматривает панель которая светится желтым и озаряясь догадкой жмет на enter блин вот я дурында стукаю себя ладонью по лбу «Семёныч, чего там опять?» Слышится из коридора, когда сигнализация на улице стихает. «Жаба!» Шипит Бархатов, хватает меня и тащит за диван, который стоит посреди холла. Я даже понять не успеваю, что нам нужно укрытие, как мы уже там оказываемся. Он прижимает меня к себе за плечи и держит палец у губ. Моих. Чтоб не пищало. Аромат лавыс будет во мне все чувства разум. Замираю, чтобы себя утихомирить. Семеныч! Жаба уже в холле. Тяжелые шаги и вздухи разносятся на весь зал. Шуршит одежда. И мне кажется, что шум моего сердца тоже отчетливо слышен. Бархатов смотрит на меня в упор отчаянно, чувствуя себя героиней боевика. Если спалит нас, притворимся, что уединились для утех. Шепчет он едва различимо и ухмыляется наискосок. В смысле, поцелуемся, то есть? Я вспыхиваю. «Жаба, ко мне! Мы тут, жаба! Иди сюда!» Но она проходит мимо дивана и идет к выходу за Семеновича. Может, чихнуть, типа случайно. «Арк!» Угомонись, наивная душа. Не стоит один фиктивный поцелуй со славой и отчисление. Я опускаю плечи и выдыхаю через нос. Что случилось?» У жабы гнусавый голос, будто соплей наелась. Кстати, жижа, которую она пьет, похожа на сопли. «Фи!» У меня лицо само морщится от этой мысли. Бархатов поднимает брови в недоумении, но улыбается. Буквально секунду, потому что отвлекается на голос запыхавшегося охранника. «Да тачка моя засигналила. Чуть не угнали. Хулиганию какой то «Ой, да кому нужна твоя развалюха?» «Мне нужна. Я за нее еще кредит не выплатил». Трещит турникет. Жаба смеется. «Пошли покурим», — предлагает она. «Остынешь». Охранник молча соглашается, и железная дверь снова хлопает. Фух, пронесло. Выдыхает Бархатов и говорит уже в полголоса. Думал, обратно не выберемся. Он вскакивает и, схватив меня за руку, ведет к лестнице. Я лечу за ним шлейфом, едва переступая ногами. Кажется, и пола не успеваю касаться. На плато между этажами мы можем отдышаться. Бархатов освобождает меня, словно ему жжет, и сразу отходит к стене а я хватаюсь за место прикосновения хочу сохранить его тепло дурацкое испытание ворчу нафиг такие риски ради грёбаного кальяна ц они сейчас вернутся он оглядывается вниз и прислушивается из холла ничего не доносится хлопок двери мы бы точно услышали бархатов поворачивает ко мне уже улыбчивое лицо весело же добро пожаловать в студенчество мне не нравится эта улыбка мне не «Нравится это улыбка. Мне ничего в нем не нравится. Он мне давно никто». Приходится глаза закрыть, чтобы не поддаться его обаянию. И вообще они разве потом не заметят, что сигналка отключена? По-любому же просекут, что мы отключили. Что нам за это будет? «Ну, в прошлом году не просекли. И мы весь год спокойно курили кальян. Летом, видимо, только проверка какая-то была». Опять включили. «Что? А как же безопасность?» «Я выпадаю в осадок. То есть мы теперь от пожара не защищены?» «Отлично сработано». Бархатов только пожимает плечами. «За год ничего не случилось. Если что, мы на втором этаже всего лишь из окон повыпрыгиваем». Бархатов выдавливает короткий смешок. «А я взорваться готова и устроить тут пожар. Очень смешно». «Не бесись, все позади». Он подталкивает меня за лопатки к ступенькам, и я послушно иду. На этаже, сразу у двери, все нас встречают, как героев. Я замечаю самодовольного Пашу в толпе. Катя кидается Бархатова на шею и его в губы, в засос, никого не стесняясь. Я отшагиваю, отворачиваюсь, чтобы не наблюдать это отвратное зрелище вблизи. Они слишком долго целуются, но никто их не останавливает, пока Бархатов сам не прекращает. «Яху! Заряжаем кальян!» — провозглашает он победоносно и ведет за собой курьбу на кухню. Катя, счастливая, с томным взглядом жмется к нему сбоку. «Да. Я иду последний. В ожидании пиццы бархатов во всех красках делятся нашим коротким приключением. Так подробно все описывает. Нагнетает. По шагам показывает, как жаба кралась к нам, но так и не заметила. Паша тоже делится, как уматывал от машины охранника и как прятался за торцом здания а потом на адреналине на балкон второго этажа чуть не запрыгнул. Все слушают и смеются. «Хочешь пиво?» — звучит сбоку. В общем гамме я не сразу определяю, что обращаются ко мне. Поворачиваю лицо влево. Там Рустам. Я сразу настораживаюсь. Помню, что говорил Аням Катя. «Нет, спасибо». И специально пью фруто няню. Рустам смеется, но как-то неискренне, как мерзкий злодеи в старых фильмах. Наверное, я предвзята все таки не стоит судить о человеке по чужим рассказам. Но он тут же доказывает мне обратно и обнимает за плечо. Детка, ты забавная. Если кто тебя будет здесь обижать, обращайся. Ага, если кто меня и будет здесь обижать, то это, видимо, ты. Только я хватаю его за руку, чтобы скинуть с плеч, как Рустам сам отшагивает. Смотрит на Бархатова. Я смотрю туда же. Катя у меня улыбается, а я мотаю головой и ухожу в другой угол, поближе к двум Машам. Не нужна мне опека. Маша и Витя увлекают меня разговором. Точнее, расспросами, кто я, что я, как мне здесь. Разговор быстро перетекает во что-то абстрактное и смешное. Распространяется на всю компанию. И я заряжаюсь, расслабляюсь, вливаюсь в коллектив. Смеюсь над их шуточками, внимаю их забавным историям, посвящаюсь в правила здешнего мира. Много разговоров о жабе и ее тирании. Каждый находит, как ее высмеять. Но у Бархатова получается лучше всего. Опять он своим вайбом заполняет все пространство. Я так поэтому соскучилась. Почти забываюсь. Возвращаюсь в счастливое прошлое. Только Катя мне напоминает о суровой действительности. Льнёт к Бархатову по-кошачьи, а он и рад. Чмокает ее в голову и обнимает за талию. Да, если ад есть, то он такой. Я заслужила.